Дураки и счастье. Шопенгауэр. Афоризм из житейской мудрости. Глава 2. Очень часто и, по-видимому, справедливо утверждают, что весьма ограниченный в умственном отношении человек в сущности самый счастливый, хотя никто и не позавидует такому счастью. Эразм. Похвала глупости. Счастье зависит не от самих вещей, но от того мнения, которое мы о них составили. Поэтому либо нет никакой разницы между мудрецами и дураками – Либо положение дураков не в пример выгоднее. Во-первых, их счастье, покоящееся на обмане или самообмане, дается им гораздо дешевле. А во-вторых, они могут разделить свое счастье с большинством других людей. Но надо иметь в виду, что люди, слишком долго пребывающие в состоянии счастья, теряют осторожность, навыки борьбы за существование и нередко гибнут вскоре от своей беспечности. Правда, умирают они счастливыми, быстро, неожиданно и не больно. К примеру, разбиваются пьяные на машине, дорогой и красивой. Умники же, осознавшие вредность счастья, легче переносят лишения, выпадающие им по вине дураков.